Мария плакала, не шевелясь, не оттирая слёз, и они тоненькими ручейками текли по обеим щекам на подушку. "Давай, вставай", сморгнув слёзы, бодрым голосом сказал Ромко. Марье протянула вперёд короткие, тяжёлые, как у липы, руки. "Тащи". Ну как добралась? спросил Ромка, когда старуха села. Живая, прокряхтела Мария. А это кто? Это Игорь, помнишь? Либ в тебе про него писала. Понятно, сдержанно произнесла Мария. Мне вчера позвонили на работу, что тебя привезли, Игорь как раз на сессию приехал, вот. Мария спустила на пол растопыренные, негнущиеся ноги в чёрных с белым клеймом валенках. Совсем села. Жорж, очки подай. Ой, что это я тебя всё Жоржиком, Ромочка. Ну-ка, он туда отойди,ти, взгляну. Похоже. Только у него задница поменьше будет, а у тебя совсем как у льовки. Ну да не в заднице дело. Липчик-то чего ж не приехал? На такси, так я денег дам. Забыла Если писал, умерла бабушка. Ой, липочка снова заплакала Мария. Сестрёнка моя дорогая, забыла, дура старая. Жду, думаю, приедет. Я тебе фотографию привёз. Похороны, как просила, нагляди. Плакать будешь не дам. Плачь не плачь теперь уж что. Вот она, моя милая, худненькая-то какая стала. Липа и правда, стала последнее время щупленькая. Изболелась-то как, профессионально сочувственно сказала Ромке в морге женщина, одевающая покойников. А она и не болела, совсем просто усохла. Мария приложила карточку к губам, поцеловала несколько раз. А что же это, одни мужики? Она недовольно взглянула на Ромку. А Людмила, Татьяна где? Бабушка их не хотела, а соседи? Да ты знаешь, холодно был, тёть Марусь. Они потом помянуть пришли. Помянуть это не любят. А это здоровые сусами она наткнула пальцем в вовку синяка товарищ мой школьный липа его любила а это кто ром это кто серёня круглов тоже товарищ мой из уланского а ну ладно похоронили значит на тумбочку положи марья вздохнула стул берите и протянула руку игорю соокову марии михаловне Старший лейтенант Верёвкин Игорь Львович. "Лейтенант", сморщившись, повторила Мария, мало. Небось, вино пьёшь. Вот и не выслужился. Жоржик тоже вино любит", кивнула на Ромку. "Игорь через год капитана получит", вступился Ромка. "Ну, тогда ладно. Игорь Львович, а лев тебе, значит, свою фамилию не дал?" Ну и чёрт с ним, ладно. Чай будем пить. Нук там вон, кнопочку красненькую жми, жми, сейчас придут. По коридору зашлёпали быстрые шаги, и на пороге появилась толстая пожилая нянечка. "Вот так, довольна сказала Мария, заслужила. Стульчик да и голубушка целая, без дырки, гости у меня, внуки." А, чайник поставить, понятливо закивала та. Плита у нас в конце, в коридоре. Жоржик, сходи посмотри, где там, приказала Марьям. Когда Ромка вернулся, Марья беседовала с новым внуком, сохраняя на лице выражение повышенной суровости. Лёвку ко мне не возить, слышишь, Роман? Выгоню за моральное поведение. Я, пожалуй, покурю, Игорь решительно направился к двери. Довольно, сукаризный спросил Ромка Марью, когда дверь за Игорем закрылась. Он-то причём, хороший парень, скромный, доброжелательный, на отца зла не держит, а мог бы всю жизнь на дедовом поле. Прав, бросила Марья. Лёвка кобелина, а парень ни причём. Зови его, как покурит.